Глава 17. Скарлет управляла космическим челноком. Она не могла сказать, сколько времени уже провела за штурвалом. Она не знала, где находилась до этого и как оказалась перед пультом управления. Но одно она знала точно: почему сейчас она находится здесь? Потому что она хотела быть здесь. Потому что ей было необходимо находиться здесь. И если она проявит себя с лучшей стороны. Вознаграждение не заставит себя ждать. От одной мысли об этом ее охватывало чувство счастья. Она была полна энтузиазма и энергии, поэтому летела очень быстро и плавно. Маленький кораблик словно стал продолжением ее тела и разума. Руки словно срослись с штурвалом, пальцы непринужденно п о р х а л и над клавишами пульта. она еще никогда не управляла кораблем так хорошо с тех самых пор, как бабушка начала обучать ее водить фермерский корабль доставки. Скарлетт помнила, как старая посудина вздыхала и дергалась под ее неуверенными, неопытными руками, как она раскачивалась и подныривала, то царапая посадочным м е х а н и з м о м землю, то взмывая к небу, словно по волшебству, а бабушка терпеливо объясняла ей управление. Воспоминание исчезло так же быстро, как появилось. Скарлет переключилась на управление кораблем, мгновенно позабыв, о чем только что думала. Всеми ее помыслами завладел полет, настоящая ситуация и легшая на ее плечи ответственность. Она не обращала внимания на сверкавшие вокруг звезды, не думала о планете, оставшейся позади. В кресле за спиной Скарлет сидела женщина, шипя от боли и ругаясь, она пыталась перевязать свою рану. И это волновало Скарлетт, потому что она от всей души желала, чтобы эта женщина была счастлива. Внезапно недовольное бормотание прекратилось, и женщина заговорила в полный голос. Сердце Скарлетт подпрыгнуло в груди, но она быстро сообразила, что женщина говорит не с ней. Она отправляла сообщение, а потом Скарлетт услышала два слова, которые повергли ее в настоящую панику. Ваше величество. Эта женщина, говорила с самой с королевой, Скарлет поняла, что мысли об этом должны приводить ее в ужас и трепет, хотя она не знала почему. Ей даже стало стыдно, что она слышит этот разговор. Не следовало проявлять любопытство. Она попыталась полностью игнорировать разговор, дать сознанию рассеяться и уплыть куда-то в пустоту. Она пела про себя детские песенки, о которых годами не вспоминала. Почти сработала. Только при звуках имени любопытство все же пересилило. Линзола. Нет, мне не удалось захватить ее. Простите меня, Ваше Величество, я вас подвела. Да, я уже отправила последние известные координаты корабля королевской гвардии. Но мне удалось взять за лужницу Ваше Величество одну из ее помощниц. Может быть, она располагает информацией о том, куда Линзола может отправиться дальше и каковы ее планы. Я знаю, что это плохо, Ваше Величество. Я буду стараться изо всех сил, Ваше Величество. Я найду ее. Разговор закончился, о ш и Скарлет горели от стыда, потому что она подслушивала. Она заслуживала наказания. Словно пытаясь исправить вину, Скарлет сосредоточилась на задании. Она старалась вести корабль так плавно и быстро, как не удавалось еще ни одному пилоту до нее. Думала только о том, что она должна лететь безупречно, чтобы госпожа могла гордиться ею. Она не ощутила сверхестественного ъ трепета, когда вблизи показалась блестящая, снежно-белая поверхность Луны, испещренная кратерами и покрытая гигантскими сверкающими куполами городов, городов, служивших домом для огромного множества незнакомцев. Один из них когда-то был домом и для него. Скарлетт вздрогнула от неожиданной мысли. она не понимала, что эта фраза означает. она не могла вспомнить, кем был этот загадочный он. но именно с этой планеты он прилетел к ней. усилием воли Скарлетт заставила голосок, нашептывающий ей эти странные мысли, замолчать. она очень боялась, что госпожа почувствует ее душевное смятение. а ей не хотелось этого. она не должна была испытывать смятение. Скарлетт прекрасно знала, где хочет находиться, кому она хочет служить. Когда гигантская луна нависла над крошечным корабликом, она не испытала никакого страха. с к о р е в обзорное окно не было видно ничего, кроме поверхности луны. Скарлет не замечала, что по ее щекам стекают горячие слезы и беззвучно падают ей на колени.